Глава 24 С негромким гудением подошел к гидравлического пресса медленно поползла вниз. Когда она достигла закрепленной в специальных тисках бедренной кости, аппарат зажужжал натужней. На электронном табло замелькали цифры, отражающие уровень давления, и вскоре кость с громким треском разломилась. Ассистент сверился с показателями на дисплее и скрупулёзно внёс их в электронную таблицу. Затем он очистил рабочее пространство, вытащив крупные обломки и смел специальной щёткой осколки. «Так-так», — увлечённо пробормотал молодой лаборант себе под нос. «Закладываем следующую». свое положенное место занял новый фрагмент человеческого скелета и вновь шум работающего механизма разнёсся по помещению. «Всё, экспериментируйте, Мэтью!» От неожиданности подчинённый подпрыгнул чуть ли не на четыре фута в высоту и развернулся в воздухе на сто восемьдесят градусов. «Святые угодники, мистер Грейси! Вы меня до смерти напугали! Хе-хе-хе! Мне нравится увлечённость, с которой вы погружаетесь в работу!» — с улыбкой поведал профессор. «Мне и самому знакомо это чувство. Весь остальной мир будто перестаёт существовать, да?» «Ага!» пробубнил Мэтью, селись унять колотящееся сердце. «Вроде того. Ну и какие успехи! Что-нибудь интересное обнаружили? Можно и так сказать, сэр. Вот взгляните на мои выкладки». Помощник суетливо подскочил к учёному и сунул ему в руки свой планшет. «Вот здесь собраны данные по обычным брёвнам. Как вы можете видеть, бедренная кость человека выдерживает давление приблизительно в 1557 килограмм. Извините, Мэтью, я вас перебью». Повелительно выставил ладонь начальник. «Я не так уж часто пользуюсь метрической системой измерений, поэтому не могли бы вы сразу переводить для меня в более привычные величины». <кхм> «Простите, мистер Грейси», — смущенно потупился ассистент. «Я ещё на прошлой неделе просил инженеров перенастроить пресс на фунты, но они так ничего и не сделали, поэтому все итоги я внёс в килограммах. Давайте я сейчас небольшую формулу напишу». Мэтью быстро потыкал пальцем в экран, а потом вернул его учёному. «Вот, готово!» В общем, простая человеческая кость удерживает давление примерно 3300 фунтов. Если наполнить останки некроэфиром, то ничего не изменится. Отклонения фиксируются буквально на уровне погрешности и разнятся в допустимых пределах, исходя из конституции тел. Однако я пошёл немного дальше и решил проверить на прочность скелет реципиентов, прошедших первую стадию некроформации. «Так», «Та — заинтересованно протянул руководитель. «Уже вижу. Любопытно». «Да, сэр. Как указано в таблице, накачанная некроэфиром кость Стрегоя продемонстрировала удивительный результат. Прежде чем обломиться, она выдержала почти 15 тысяч килограмм усилия. Простите, я хотел сказать более 30 тысяч фунтов. Впечатляет!» «Очень впечатляет», — картинно похлопал себя по бедру профессор, изображая аплодисменты. «Уверен, светлые умы Америки найдут миллион и одно применение такому прочному материалу. И всё благодаря вам, Матью». «Не торопитесь меня хвалить, мистер Грейси, ведь не всё так радужно Посмотрите в последний столбец. Там собраны показатели прочности костей стригоев, лишённых поддержки некрайфира». «Хм...» Но ведь они практически не отличаются от той, где у вас записаны результаты простых бревен. Вот именно, сэр, — печально опустил голову лаборант Без энергии смерти все прошедшие микроформацию и рецепенты снова превращаются в ничем не примечательное мясо. «М-да», — цыкнул языком учёный, — а выглядело очень перспективно. На этом у меня всё. Если бы наши инфестаты научились создавать полноценный химер, то я бы проверил и их кости. Почему-то у меня существует убеждённость, что эта ступень обращения сильно отличается от предыдущей. Пока никому в мире не под силу провести такой эксперимент, — философски пожал плечами руководитель. Но я надеюсь, что мы с вами, Мэтью, будем первыми, кому достанется опытный образец для изучения. Эх, вот бы вживую взглянуть на те особи, которые наши военные обнаружили в Риме. К сожалению или к счастью, но кроме фото и видеоматериалов, нам ничего от них не досталось. «Да знаю, знаю я», — раздражённо пробурчал профессор. «Уже и помечтать мне не даёте. Ладно, вернёмся к насущенному. Как, Эрнандес? Всё ещё жив?» «Боюсь, что да, сэр. Я уже перепробовал десяток разных способов. Эвтаназия, электричество, химические вещества, газы и даже прямое травматическое воздействие». «Мозг инфестата впадает в вегетативное состояние на несколько часов или дней, а потом снова оживает. Полагаю, теперь с ним может справиться один лишь только огонь». ага Ого. А славно мы потрудились, а, Мэтью?» — по-приятельски пихнул локтем подчиненного мужчина. «Кажется, нам удалось создать монстра, который по уровню развития достиг ранга С. Первый в мире, если не считать Аида. Как думаете?» «Может, стоит порекомендовать бюро принять сеньора Эрнандеса на работу?» У ассистента от такого предложения кровь отлила очёк, сделав его бледным, как январское облако. Он с содроганием вспомнил все те ужасные вещи, которые творил с подопытным инфестатом. «Нет, такое существо никогда и ни за что его не простит. она захочет отомстить, и если выпустить его на свободу». «Вы, вы полагаете, что это разумно, сэр?» Слегка заикаясь, поинтересовался лаборант. «Хе-хе-хе, Мэтью, да я же пошутил!» — развеселился учёный. «Видели бы своё лицо!» «Ага, отличная шутка, мистер Грэйси!» — кисло улыбнулся парень. «Ладно, не обижайтесь!» Доктор ободрительно положил руку на плечо своему сотруднику и крепко сжал. «На самом деле меня посетила другая идея». «Какая?» «Предлагаю распилить сеньора Эрнандеса пополам и посмотреть, получится ли у нас из одного инфестата вырастить до их «Вы сегодня прямо в ударе, сэр», — попытался подыграть руководителю ассистент. «Одна шутка искромёт не другой». «А с чего вы взяли, Матиш, что я шучу?» Первую группу упырей, которая до меня добралась, я встретил очередью из косы практически в упор. В некоторых попал, но остальное ушло в молоко. Куклы поддерживали меня огнём и в прямое столкновение не совались. Мёртвым, конечно, не страшно и не больно, но если им оторвут руки, держать сполохи, они не смогут, став совершенно бесполезными. В мою сторону прыгнули сразу три твари, я ударил по ним волной тьмы. К моему изумлению... Одно существо отчетливо замешкалось и забуксовало, столкнувшись с моим некроэфиром Словно буйство выпущенной мной энергии смерти каким-то образом нарушало его ментальную связь с хозяином. Второй монстр лишь чуть-чуть затормозил, а третий и вовсе не заметил атаки. Похоже, создатели этих отродий оказались инфестатами разного уровня искусности. И если среди некромантов, командующих остальной ордой, окажется достаточное количество неумех, как кукловод первого особи, «Да у меня существуют некоторые шансы выстоять». Тем временем подконтрольные мне у тоже не бездействовали. Они отчаянно бросались на врагов, висли на них, цепляясь зубами, и всячески пытались защитить меня. Их в ответ, разумеется, рвали ничуть не меньше, но убеснующихся чудищ не было в арсенале огня, а потому даже обглоданный до костей покойник или поднятый упырь худобедно мог мешать их наступлению. Правда, разрывные пули с суспензией разели чужих и союзных мертвецов, не делая между ними различий, чего постоянно приходилось расходовать некрайфир, чтобы вернуть их в строй. Секундный роздых, и редуктор снова защёлкал, швыряя взрывоопасные снаряды. Ещё один заложник, подпитывающий нежить страхом, распрощался с жизнью, поймав лицом прицельную очередь. Заодно мне удалось подпалить и монстра, который тащил несчастного человека. Но это было слабым утешением. Вполне может статься, что убитый мной бедолага заслуживал жизни гораздо больше, нежели те холёные министры, дрожащие сейчас в ангаре под охраной сотен стволов. Но вот какая засада! на эти трусливые пиджаки будут принимать самые важные и жизненно необходимые решения. От их слов зависит, в каком направлении пойдёт борьба с неживой угрозой на большей части Евразийского континента. Потому выходило, что души этих чиновников стоили во сто дороже, нежели любые другие. Никакие жертвы среди гражданского населения, потери личного состава, боевой инквизиции, полиции или военных не могли сравниться с ними по ценности. И осознание этой простой, но неприятной истины заставляло меня стискивать зубы, но продолжать давить на спусковой крючок. Где-то в гуще окружающих вокруг упырей раздался хлопок и громкое шипение. Это моё умертвие активировало первую шашку. Чудища тут же шарахнулись в сторону не желая попадать под летящие на полдесятка метров пламенные брызги. А я, подгадав этот их манёвр, нашпиговал сразу четверых отродий цирконием. Спустя секунду я приказал своим мертвецам пускать в ход весь запас фениксов, ведь порождения некроэфира и кукловоды не были дураками. Они прекрасно видели в руках и лапах противостоящих им покойников продолговатые цилиндры. А потом упорно старались выиграть их вместе с пальцами и зашвырнуть подальше. Я уже потерял таким образом одно пекло и больше тупить не собирался. Обстановка в прямом смысле слова накалялась. У меня получилось расчертить поле боя длинными огненными полосами, которые разделили орду нежити на несколько крупных групп и частично перекрыли им пути к ангару. Тем не менее, дела принимали для меня совсем скверный оборот. Порождений некроэфира было слишком много, и я не успевал раздать на орехи всем желающим. В осталась последняя кассета с боеприпасами к косе. Всего 45 снарядов. Скоро настанет её очередь, а потом придётся бежать и собирать сполохи у погибших защитников. Дерьмовая перспектива. Но лучшего я придумать не мог. Однако даже этим замыслом оказалось не суждено сбыться. Пока я чёлкивал опустевший магазин и трясущимся от адреналинового куража руками присоединял новый, меня всё-таки достали. Стайка упырей, то ли в 5 то ли в 6 особей числом, прорвалась сквозь жизненький заслон тупых умерты и кинулась в вгрызаться в мой высокотехнологичный доспех. С правой стороны меня крепко ухватили игольстыми зубами за кисть, а с левой — за локоть. Остальные сбили с ног, навалившись скопом, после чего бросились срывать с меня элементы облачения. Я в одночасье ощутил себе плюшевой игрушкой, которую не могут поделить между собой свора детишек. Связки и мышцы затрещали от напряжения, поскольку полудюжина бести тянула меня в разные стороны, и только усилия микроприводов не давали им разорвать моё тело на части. По ментальной команде ко мне на спасение бросились все подконтрольные лупыри, коих осталось всего пятеро. Я поддерживала их одной из умертвей, выдернувшая шнур у последнего пекла. Куклы в этот момент застрелили ещё двоих пленников, ослабив свору порождений и мне стало чуть легче сопротивляться. Но до исправления отчаянного положения всё ещё было очень далеко. Истошно завопив, я исторг из себя целый фонтан некрайфира, затапливая пространство непроглядной чернотой на дюжину метров. После того, как я выпил инфестата в Семёнове, мой внутренний резерв представлялся мне даже не морем, а океаном. Так что я вполне мог себе позволить подобное расточительство, особенно в столь сложной обстановке. Жаль, но мне не удалось дезориентировать многих существ. Всего двое впали в ступор, сбитые с толку прорвой моей энергии. Ещё одно мне посчастливилось нащупать и грубо разорвать связь с его хозяином. Я бы мог порадоваться таким успехом, если бы эта маленькая победа принесла мне хоть сколь-нибудь значимое преимущество. Однако количество упырей вокруг меня просто зашкаливало. И на место павших моментально вставали новые. Я чувствовал каждого из тех, кто безбоязненно нырял в созданную мной завесу, ощущал, как дрожит чужой некроэфир вступая в резонанс с моим даром, но не мог полноценно сосредоточиться на том, чтобы выдавить из мёртвых тел, приводящих их в движение тьму. Во-первых, слишком уж много монстров шуныряло в пределах моей досягаемости и кидалось на меня. А во-вторых... Большую часть усилий я тратил на то, чтобы не позволить себя разорвать на десятки маленьких факелов. Я рычал. Я брыкался. Я отталкивал серые туши от ржоги, раз за разом пытаясь встать. Куклы поддерживали меня как могли, однако им уже досталось сверх меры. Они теперь больше походили на жертв племени каннибалов, лишившись по 15 килограмм мяса. Но ход сражения неумолимо клонился в пользу орды тварей. Похоже, всё. Больше времени я выиграть не сумею. «Пора доставать припрятанный в рукаве туз». Рывок плечом, удар по зубам особо ретимому пурю. Рука почти свободна, и никто не мешает мне вытащить на божий свет заветный цилиндр зноя. Верёвочная петля выскочила легко. Одуревший от выбросов адреналина организм даже не ощутил тупого сопротивления активатора. По глазам ударила жёлтая вспышка, за которой последовало относительно равномерное оранжевое свечение. Постепенно оно разгоралось, доходя до ослепительного белого сияния, затмевающей собою всё. Липкая, полыхающая смесь залила мне визор, и наблюдать за происходящим я мог только глазами своих кукол. В считанные мгновения я испепелил пятёрку чудовищ, неутомимо дерущих мой Игбе, и, наконец-то, смог подняться на ноги, представляя себя ходячий костёр. «Хм, да это вообще-то иронично». Ведь точно так же в обрамлении буйства жаркого пламени судьба преподнесла мне дар в виде второй жизни. Ведь если бы не порочная тьма, пробудившаяся внутри, то я бы не выжил в том чертовом броневике. Попадание снаряда гарантированно должно было отправить меня в лучший из миров вместе с остальным взводом, но пацаны тогда погибли, а я нет. Теперь же, кажется, неумолимый Фатум решил, что с меня достаточно, и забирал свой президент обратно. Испытывал ли я печаль по этому поводу? Безусловно. Умирать мне совсем не хотелось. Но я всё ещё пытался найти решение в том, что свой шанс использовал достойно. Не скажи что порождения некроэфира стали меньше на меня бросаться. Вовсе нет. Инстинкта самосохранения уведомых чужой воли тварей по-прежнему не наблюдалось. Просто теперь мне было легче их уничтожать. всего это и требовалось сжать их в крепких объятиях и окатить горючей начинкой зноя правда, самому приходилось не сильно легче. Инквизиторское облачение чрезвычайно быстро разгорелось до состояния включённого фритюра. Хоть последние серийные образцы костюмов лишились львиной доли стальных элементов, но внутренний экзоскелет всё ещё оставался металлическим. Дилатантная пена, пришедшая на замену старым бронепластинам, конечно, не имела такой теплопроводности, но и магическим материалом тоже не являлась. Так что я сейчас постепенно запекался в толстой скорлупе и кбе, медленно дурея и теряя последние силы. Но всё равно это было значительно лучше, чем если бы я рухнул в открытое пламя совсем без защиты. Кожа покрывалась волдырями, которые лопались от каждого малейшего движения, и слезала целыми пластами. Глаза ничего не видели, а фильтры системы жизнеобеспечения расплавились, лишая даже глотка свежего воздуха. Смерть была уже не просто на подходе. Она буквально вела меня за руку в последний бой, и я упрямо шёл за ней, ориентируясь только на слух и зрение пары кукол, которые уже расстреляли весь свой БК. Именно их глазами я увидел, как из-за округлого бока металлического ангара на полном ходу выскакивают три чёрных броневика. Они практически летели, подпрыгивая на неровностях и кочках, и полились с тяжёлых пулемётов, установленных на крыше, по подступающей нежити и аккомпанементом их грозному рокоту где-то в небе зазвучал гул лопастей и шум двигателей. Вот только обрадоваться под оспешей подмоги я не успел, потому что запал зноя резко пошёл на спад и иссяк, а я остался полностью безоружным против нескольких десятков упырей. Эти мстительные твари, я сейчас скорее говорю об их хозяевах, всем скопом накинулись на меня и похоронили под кучей мёртвых туш. хе ну что за тупые ублюдки? Пусть добивают, если так хочется. Я всё равно умру с прекрасным осознанием того, как жидко обосрал им все планы. Очень сомневаюсь, что они задумали сорвать столь важные показательные выступления, только чтобы завязнуть в противостоянии с одиноким Инквизитором. Единственное, о чём жалею, так это о том, что не смогу попрощаться с мамой. Она долго ещё будет горевать по своему непутевому Юрасику».